8 апреля 1992 года. От Хайфы отходим в 12:00. Всё. До дому, до хаты, без остановок. В Ялту приходим вечером 11 апреля. 9 апреля. По инициативе капитана нашей Астры был организован вечер под названием Я люблю тебя, Одесса. Судно Одиситка. Экипаж Одиситы, пассажиры, за редким исключением, поклонники специфического, неповторимого юмора Одессы. В кают-компании за столиками собрались влюблённые в Одессу. Условие игры: каждому столику по очереди предоставляется слово. Далее полная импровизация. Настоящее соревнование в наблюдательности, тренинг памяти. У нашего Актёрского столика, конечно же, было преимущество перед остальными. Мы не просто рассказывали об Одессе, о Диситах, мы играли интермедии. Странички моей записной книжки мы представляли из себя импровизированный плавучий театр-миниатюр. Итак, Одесские интермедии. 1949 год. Театр имени Станиславского, где я тогда работал, приехал на гастроли в Одессу. Жить меня устроили на квартире. Хозяйка полная, громкая, но добродушная женщина, её муж невысокий, худенький человечек. В спектакле "Гени чудесных обманов" я играл Дон Карлоса. Роль маленькая, два или три выхода, в одном из них я выходил с ждудочкой и пел два куплета. Хозяйка Посмотрела спектакль. Женечка, скажите, сколько же вы получаете денег? Я, начинающий артист, деньги зарабатывал небольшие. 310 руб. А что? Вы что там делаете? Держите палочку и куплетик поёте. М-м, почти так, отвечаю, не понимая, к чему она клонит. А нельзя мне там устроиться на такую сумму? Я тоже могу это сделать. Когда гастроли подошли к концу, я собрался уезжать, она мне сказала: "Вы знаете, я так к вам привыкла. Вы такой хороший мальчик, но я вас должна предупредить, что у вас страшная болезнь". "А что такое?" насторожился я. "У вас редкие пальцы". Бож мой, что это означает? У вас все деньги идут мимо. Она растопырила веером пальцы и показала, как между пальцев уходят деньги. Прощавшись с её мужем, подарил ему свою выцветшую рыбацкую одежду. Я вижу, вы тоже рыбак, но у вас нет специального костюма. Вот вам брючки, вы их переделаете на себя. Хозяин всплеснул ручонками, расстрогался. Ой, спасибо. Родной сын, платка носового не подарил. Подождите, подождите. Вот вам ещё кепочка, рубашка. Спасибо, дорогой мой. Что вы делаете? У меня сердце разорвётся от благодарности. Вот вам ещё пиджачок. Вот вам ещё ботинки, носки. Спасибо, родной мой. и заплакал. "Ну вот и всё?" Он моментально прекратил плакать. Агалштук. Канатный переулок, дом 5, где меня поселили на время гастролей. У окна выходит во двор. В окне женщина. Вы слышите? Это новый дворник не открыл моей дочке ворота. Было всего полпервого. Вы слышите? Он назвал её проституткой. Вы слышите? А если она так и да, что ж ей? Ворота нельзя открыть? Я вас спрашиваю. Артисту Вескину он же открывает и говорит: "Здравствуйте". Где же конституция? Мы же ровные, сильный тощ. Галантерейный магазин. У магазина гора пустых коробок. Около них пожилой человек подходит, проходя с зонтиком. Он значительно старше первого. Что ты здесь делаешь? Стерегу товар? Wunderkind! Иди домой, пусть мокнет что-нибудь одно. Трамвайная остановка около Одесской киностудии. В метрах в 10 от меня женщина подошла подвыпившая компания молодых людей. с гоготом и бранью. Неловко, стыдно перед женщиной, но сделаем замечание, полезут в драку или на зло усиля тругонь. Словом, вмешиваться бесполезно. Подошёл трамвай, компания уехала, подхожу к женщине. Вы меня извините, что я стоял, не вмешался. Понимаете, бесполезно. Стыдно за них. Может быть, А вам стоило сделать им замечание, вас, женщину, может, и послушались бы. А что такого? Они же искренне. Одесская гостиница Красная. Приезжих артистов швейцар после концерта не пускает в ресторан. Закрыто, закрыто. Не надо, не надо давить на меня. Нехорошее дело делаете. Даю швейцару купюру. О! Хорошее дело делаете. Проходите, проходите. 1950-е годы. Очередные гастроли в Одессе, но уже в составе театра Сатиры. Первый час ночи. Иду по Деребасовской. Повсюду реклама театров, фотографии артистов, сцены спектаклей Золотой телёнок, клуб. Ко мне подходит компания молодых людей. окружают. Стало немного не по себе. Оказывается, узнали. Это вы будете в оперном театре Бендера играть. Наши спектакли шли на сцене Одесского оперного театра. Я очень приятно, вполне дружелюбно продолжают парни. А Вы будете на сцене говорить, что мы в Одессе говорим или с акцентом, как вы в Москве говорите. Я буду говорить, как в Москве. Ну так что это за бендер? Барахло. Пошли, ребята. На спектакле клуб я сломал ногу. К счастью, это было уже почти в финале. Еле-еле произнёс две последние реплики и меня увезли в больницу. Осматривал главный хирург города. Шоу вас. Я ногу сломал. Где? В театре. Что вы там делали? Я артист, играл Присыпкина в клопе Маяковского. Где ж вы её сломали? На сцене? Нет. Я бежал из зала на сцену. И вот на лесенке вы артист перебил Хирук. Да. Артисты на сцене играют, а не по залу бегают. Но я должен был идти со сцены в зрительный зал, а затем бежать из зала на сцену. И вот ногой попал. Зачем же вы бегали туда-сюда? Так так было нужно по замыслу режиссёра. Понимаю. Вы что? Евробы. Через неделю меня пристроили на излечение в дом отдыха, где я пробыл почти месяц. И каждое утро, в течение всех этих дней мне приносили плетённую корзиночку, в которой лежали две бутылки пива и шесть раков, иногда ещё тёплых. Кто проявляет обо мне такую заботу, не мог выяснить, пока не встал на ноги и не доковылял до сторожа у ворот. Тот долго не хотел мне ничего говорить, но в конце концов признался. Поймите меня правильно. Я не могу назвать их фамилий, но скажу, кто они. Они воры и биндюжники с Одесского рынка. Как? За что? За то, что высиграли Остапа Бендера, нашего Остапа. Играем спектакль Золотой телёнок. Нас поразила странная реакция зрительного зала. Особым успехом пользовались тексты, которые обычно принимались хоть и с пониманием остроты, но без того восторга, который был в этот вечер. К примеру, Бендер, которого я играл, говорил Балаганову: "Шура, у меня за последнее время возникли серьёзные разногласия с советской властью". Она хочет строить социализм, а я не хочу. В зале дружный хохот, аплодисменты, дальше больше. Обращаюсь к Корейке, которого играл Анатолий Папанов. Вам снятся страшные сны, но вы же знаете причину этих снов. А причина кроется в самом существовании советской власти. Сейчас я её ликвидировать не могу, у меня нет времени. Пойдёмте в вагон-ресторан. Буря восторгов, шквал аплодисментов. После спектакля местный полковник милиции объяснил: "Оказывается, на этот спектакль все билеты скупили воры, спекулянты и прочая криминальная публика посмотреть народного Остапа". После спектакля ночью мы несколько артистов в театрах решили выкупаться в море. У нас был пропуск на какой-то ведомственный пляж. Дежурный сразу понял, с кем имей дело и пропустил, несмотря на позднее время. Искупались, освежились, довольные, благодарим дежурного. Разговорились. Какой ты отец счастливый человек. Живёшь в таком прекрасном городе. море каждый день а мы москвичи дохнем от нашего ужасного воздуха пыль чад о нерада самашет рукой дежурной вы же не знаете что такое была одесса до войны это был не город это была симфония ансамбль мелодия а что сейчас осталось одна интонация Наши коллеги по плаванию, круизмены и круиздамы присудили нашему столику победный приз фигурку Швейка. Договорили до прибытия в Ялту провести мой творческий сольный вечер, ну, конечно, согласился. 10 апреля. 3 звонка. Шумная компания круизентов. занимает места в большом музыкальном салоне. Мест, конечно же, не хватило. Ради служба наладила трансляцию вечера по каютам, так что обиженных не было. И она начала своё выступление словами Сенеки: "Жизнь как пьеса в театре. Важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна". Каждому богом и судьбой уготована определённая роль в многосерийном, вернее, в многоактовом спектакле жизнь. Прежде чем перейти к своим маленьким рассказам-наблюдениям, я сказал собравшимся в кают-компании нашей "Астры" и тем, кто слушал наш вечер по корабельной трансляции. Перед вами предстанут сегодня те, кто даёт нам, актёрам, материал для создания разных человеческих характеров в ролях нами исполняемых. Роли это не мы. Это другие люди. Неинтересных человека нет на земле. Если говорят, это не интересный человек, не верьте, так как неинтересный именно этим и интересен. Он может стать основанием очень яркого актёрского решения образа неинтересного человека. В каждом пусть даже пустичке людского поведения, подсмотренном опытным, профессиональным оком, присутствует тот таинственный, художественный материал, который порой помогает артисту создать даже шедевр. Так чаще всего и бывает. Пустичок рест, интонация, мимика, движения, большой нос, маленькие уши, косинка, грубость, непосредственность, вспыльчивость, флегматичность, и вдруг роль вырастает в сложный человеческий характер.